Глава шестнадцатая Молодой адвокат был приглашен к восьми часам. В его честь миссис больфем надела свою лучшую черную блузку, низко вырезанную у ворота и смягченную нежным белым вышитым воротничком. Дальше этого ее кокетство не шло. И одна только мысль о неглижее из белого шелка и кружева с просвечивающими всюду розовыми тенями, могла наполнить ее холодным отвращением. Она не была набожна, но твердо придерживалась своих принципов. В восемь без четверти она тщательно осмотрела комнаты внизу. Сыщик, профессионал и любитель, не задумываясь, мог бы проскользнуть и подслушать у дверей. Она пришла к заключению, что дом был под наблюдением так как, выглядывая из окна наверху, неизменно видела человека, прогуливавшегося взад и вперед в конце авеню. Без сомнения кто-то дежурил и у черного крыльца. Все еще убежденная в неприкосновенности своего домашнего очага, она поставила два стула в гостиной, вместе наиболее удаленным от дверей, ведущих в прихожую и в соседнюю комнату, которой служила конторой мистеру Больфему. Понятно, все время их разговора двери будут открыты. Никто не посмеет сказать, что она уединилась с молодым человеком, тем более, что навестить вдову было долгом адвоката покойного. Если даже эти юные дьяволы узнают, что она ему телефонировала, что может быть более естественно, чем ее желание поговорить с юристом после таких инсинуаций? Рош появился ровно в восемь часов. Фрида, не спеша вышедшая на звонок, подозрительно рассматривал его через узкую щель, приложив к ней глаз. — Что вы хочет проворчала она. — Миссис Больфем, она уже всех вас видела, репортеров. — Пустите джентльмена, — крикнула миссис Больфем из гостиной. — Это друг моего покойного мужа. Разрешение войти последовало, и Рош не менее минуты снимал шляпу и вешал свое пальто в прихожей, пока фрида шаркая своими туфлями без пяток, ушла, наконец, в кухню, хлопнув дверью. Он сам не слишком быстро прошел из прихожей в приемную, и его лицо, всегда бесцветное, казалось похудевшим и угрюмым. Миссис Больфен встала, подала ему руку и спросила участливо, «Вы не выходили? Какой у вас плохой вид? Почему вы не пришли ко мне?» «Легкий грипп. Дня два уже, но теперь я здоров. И хотя я очень беспокоился о вас и хотел вас видеть, я решил не приходить, пока вы не пошлете за мной». «Да. И вот я обращаюсь к вам как к юристу», — холодно ответила она. «Вы, конечно, не думаете, что я всерьез приняла ваше ухаживание». Он густо покраснел, как краснеют люди с плотной светлой кожей лица, и когда взглянул на нее, его жесткие голубые глаза утратили свой блеск. Невероятно, что она могла так не понимать его. Для меня это было достаточно серьезно. Я потому только держался вдали от вас, что говоря, э, как говорил я, но я не могу вам этого объяснить, я только напомню вам, что предложил послать за мной, если вы будете в затруднении. Я помню. Инстинктивно она почувствовала упрек. Я еще никому не обращался. Благодарю вас. Сказали ли вы только из вежливости, что стремились увидеть меня? Он колебался, хотя решил, что ее надо предупредить. Кроме того, он убеждался, что она сама начала замечать опасность. Вы читали газеты и видели сегодня корреспондентов. Конечно, вы догадываетесь, что они надеются на сенсационный процесс с вами в качестве героини. Как могут мужчины, люди быть подобными бессердечными животными? Спросите публику. Даже те слои общества, которые себя считают избранными и не притрагиваются к бульварной прессе, пожирают ее в случае действительно сенсационного процесса в высшем обществе. Но теперь это безразлично. Давайте обсудим дело. Они хотят обвинить вас в убийстве. Как они это сделают, это вопрос. Скажите мне точно, что они говорили и что заставили сказать вас. Миссис Больфен дала ему такой обстоятельный отчет об интервью, что он смотрел на нее с удивлением только его непреклонное американское лицо стало еще бледнее. Какая превосходная свидетельница была бы из вас! Минуту он смотрел на ковер, затем вскинул глаза так, как это делал Бродрик. — Скажите мне, — мягко сказал он, — скрыли ли вы что-нибудь от них? Вы знаете, насколько вы можете довериться мне, но я должен быть в состоянии советовать вам, что можно и чего нельзя говорить, на случай самого худшего. «Вы думаете, если меня арестуют?» На миг она потеряла самообладание и с ужасом взглянула на него. Он нагнулся и дотронулся до ее руки. «В деле вроде этого возможно все. Но вам нечего бояться. Теперь скажите мне, вы думаете, я это сделала? Я знаю, что не вы, но думаю, что вы что-то знаете». Это не раскроет тайну. Он был убит выстрелом из рощи в ночь, темную как пропасть. И нам надо считаться только с этим. Позвольте мне судить самому. Хорошо. Я загасила свет наверху и, так как была взволнована, смотрела в окно, ожидая, когда Давид будет приближаться. Мне так хотелось, чтобы он скорее пришел и ушел. В это время я взглянула по направлению к роще и увидела, как кто-то крадется меж деревьев. Да? Он привстал с расширенными зрачками и вздрагивающими ноздрями. Дальше, дальше. Я сказал вам, что я нервничала. Взволнованной ужасной сценой в клубе. Мне хотелось какой-то перемены, приключения. Я быстро сбежал вниз и вышла через кухонную дверь. Ключ от второй прихожей по субботам всегда у Фриды, желая следить за вором. Конечно, я принимала этого человека за вора и знала, что Дэв придет через одну-две минуты. Много ли времени прошло с тех пор, как он позвонил по телефону? Ему пришлось идти от комиков, и вышел он не тотчас. О, много спустя. Тогда я была уверена, что он появится через одну-две минуты. Вот это может казаться вам невероятным». Но тогда я чувствовала, что возбуждение от опасности облегчить меня. Я вас прекрасно понимаю. Рош говорил с беспечностью человека, уверенного, что любовь и полное понимание женщины — вполне естественный вывод. Но это не будет подходящим рассказом для присяжных из мелких фермеров и торговцев. Что они поймут о нервах вроде ваших. Но продолжайте. Хорошо. Тогда я постаралась пройти в рощу так, чтобы тот человек не увидал и не услыхал меня. В этом я уверена. Он довольно долго двигался туда и сюда, и я думала, что он искал место, откуда ему проникнуть в дом. Потом я услыхала Дева, который пел на улице Даубарна, потом увидела его в полосе света от фонаря. После этого все произошло так быстро, что я едва ли помню настолько ясно, чтобы описать вам. Человек недалеко от меня пригнулся. Не могу сказать, что я думала тогда. Думала ли я, что он хочет выстрелить? Или почему именно я не закричала? Даже раньше, чем я успела подумать обо всем этом, он выстрелил, и Дэв упал. А как же относительно второй пули? Вы уверены, что в роще не было никого больше? Может быть, там их была целая дюжина. Потом я слышала, как кто-то бежал. Возможно, что он был и не один. «Был ли у вас револьвер?» Он говорил очень мягко. «Не бойтесь сказать мне, вы могли выстрелить случайно или нечто более глубокое, чем ваше сознание могло повелительно толкнуть вашу руку». Но миссис Больфем, подобно всем неискренним людям, была упорно скрытна. И если это больше соответствовало ее целям, Она разрешала себе не говорить правды. Она вздрогнула совсем по-женски. «Я никогда не держу револьвер дома. Если бы он и был, то, конечно, не заряженный, только чтобы пригрозить взломщику». «О, да. Я только хотел сказать, что это очень счастливо для вас, но не знаю, имеет ли это значение. Если бы в тот вечер вы взяли с собой револьвер, заряженный или нет, и сознались в этом, — Едва ли до этих пор вы бы избежали ареста, даже если бы ваш был тридцать восьмого калибра. Но если бы вы признались, что вышли невооруженный в темную ночь преследовать человека, это заставило бы на всю вашу авантюру посмотреть, как на бесцельное безумие». Было очевидно, что он думает вслух. Она резко прервала его. — Но вы верите мне? Верю каждому вашему слову. Чем больше ваши поступки отличаются от поступков других женщин, тем естественнее они мне кажутся. Но я думаю, что вы бесспорно правы, скрывая весь эпизод. Он ничего не доказывает, но обвиняет вас. Но он может обнаружиться. Вот почему я обратилась к вам, а не потому, чтобы репортеры меня напугали. Фрида была дома, когда я вернулась. Мне показалось, что я слышала какой-то звук, и я окликнула ее. Об этом я рассказала Анне, и она незаметно выспросила Фриду и уверилась, что та ничего не слыхала, потому что, хотя она и пришла рано, но у нее болели зубы, и она так мучилась, что не услышала бы выстрела даже под своим окном. Тогда я отбросила эти опасения, но сейчас же, после ухода репортеров, она пришла ко мне и сказала, что видела, как я вернулась и пыталась шантажировать меня, требуя пятьсот долларов. Я сейчас же заставил ее сознаться, что она не видала меня, но что она слышала, как я ходила, нет сомнения. Я вполне логично объяснила ей, что зашла, чтобы напиться воды, и что звала ее, так как мне показалось, будто кто-то дергал дверь. Но если эти репортеры доберутся до нее, его лицо было полно ужаса. Это плохо. «Плохо. Между прочим, почему вы не побежали к Больфему?» «Это показалось бы вполне естественным. Я вдруг страшно испугалась. Думаю, я знала, что он умер и не хотела приближаться. Я побежала, как собака бежит в свою конуру». Это было достаточно по-женски. В первый раз он улыбнулся, и голос, незаметно сделавшийся допрашивающим, снова смягчился. — Вы были в ужасном положении, пока не вернулись. Это не была ошибка, инстинкт, — подсказал верно. — Если бы вас нашли нагнувшийся над ним, хотя и без оружия, во всяком случае, думаю, что было бы лучше, если бы я подошла к нему. Конечно, если бы я любила его, я должна была бы сделать именно это. — Но я бросилась от него прочь, как только могла скорее. — Хорошо, не будем обсуждать то, что могло бы быть. Если только никто не докажет, что вы выходили из дому, весь эпизод может быть скрыт. Если вас арестуют по вымышленному обвинению, а окружной прокурор более проницателен, чем репортеры, вы должны придерживаться вашего рассказа. А почему вы не сказали репортерам, что Фрида вернулась домой приблизительно в то же время, когда стреляли? Я забыл. Тогда дом был полон народа, и многие из соседей сидели здесь. Я так мало обращала на нее внимания, как будто она была деревянной куклой, на которую она похожа. Думаете ли вы, что она могла убить? Хотела бы так думать, но она не могла попасть домой прежде меня, а шаги слышались по направлению к переулку, позади усадьбы. Она одна из самых легких танцорок в том зале, где постоянно бывает по субботам. Я делал некоторые наблюдения на свой риск, но не могу найти связи между ней и Больфемом. Он даже не взглянул бы на нее. Нельзя это сказать, наверное. Мужчина часто кажется суровым там, где больше всего уступает. Но, по-видимому, вздыхателя у нее не было, хотя она и жила в стране уже четыре года. Она дружилась с семьей старого голландца и вертелась возле молодого Конрада хотя он обручен с кем-то другим. Вся молодежь любит танцевать с ней. Зал она оставила неожиданно и побежала домой, очевидно, вследствие жестокой и зубной боли. Если она спряталась в роще с целью убить Больфема, она могла вернуться домой раньше вас. Во всяком случае, что она делала на лестнице? Я не спрашивала ее. Она могла слишком запыхаться или устать, чтобы ответить вам. А шаги, которые вы слышали, могли быть шагами сообщника человека, стрелявшего из другого револьвера. Но я увидала бы, как он бежал передо мной. Это не обязательно. Было темно, вы растерялись, могли быть в нерешительности дольше, чем думаете, пока бросились домой. Некоторые во время сильных волнений подвержены столбняку. Где она? Я думаю, мне надо повидать ее. Он нервно ходил по комнате, пока миссис Больфем пошла в кухню. Фрида с вязанием сидела возле печки. Получив приказание прийти в гостиную, она почти закрыла свои маленькие глазки, но последовала за миссис Больфем и смело взглянула на Роша, стоявшего среди комнаты, хотя он оказался большим и страшным. «Я адвокат миссис Больфем», — сказал он без всяких предисловий. Она послала за мной, так как вы пытались шантажировать ее. Что вы делали на лестнице, когда услышали, что миссис Больфем была в кухне? Вы ушли из танцевального зала незадолго до восьми. И это могло быть не более, как пять минут девятого». Фрида собрала свои крупные губы в жесткую линию. «Вы не хотите мне отвечать?» «Ладно, если вы не хотите объяснить мне...» Вы скажете, завтра перед Верховным судом. Или я добьюсь приказа на ваш арест, как убийца Давида Больфема. Мой бог! Лицо девушки сделалось почти багровым. Она поднялась пицца своего вязания с угрожающим жестом, который был даже драматичен. Я не сделал это! Она сделал! Что вы делали на лестнице? Хотела греть воду для мой зубы. Холодная вода прекрасно помогает от флюса. У меня зубы никогда не болели, как этот. Я была в моей комнате много минут прежде, чем шла вниз. Потом, когда я уже на лестнице, я слышу, идет миссис Больфем. Она ведь объяснила вам, что вы слышали. Нет, не объяснили. Я это думал, когда говорил прежде, теперь нет. Она запыхалась. Я была испугана, вмешалась миссис Больфем с такой быстротой, что Рош бросил на нее взгляд восхищения. Перед ним была женщина, которая постоит за себя при перекрестном допросе свидетелей. Сначала мне послышалось, что кто-то пытается войти в дверь, а потом, что кто-то крадется по лестнице. «О, да!» — голос фриды не выражал убежденности. «Ученые дамы могут думать очень быстро. Но я скажу, она вышел в дверь, кухня-дверь. Всегда я брал ключ от прихожей». Она знает это. Когда она не знает, я уже дома, она выходит дверь кухня. Если день, она идет в прихожей дверь. Как жаль, что вы не хлопнули дверью, когда входили. Это было бы вполне естественно, раз вы так спешили. Рожь говорил насмешливо, но был глубоко взволнован. Невозможно было понять, говорит ли она правду или тщательно разученную историю. Конечно, если всю эту историю вы расскажете полиции, вы сами испытаете серьезные затруднения. И она тоже. Миссис Больфем вне подозрений. Не мое дело предупреждать вас или отменять постановления закона, о которых вы, вероятно, ничего не знаете. Кое-что знаю. Вчера я сказала господину Краусс, Он сказал, если я, — говорил следователь, — ничего не знаю, много лучше хватало леди пятьсот долларов и ехал домой. О, -о, о это старый голландец так вам советовал? Думаю, что лучше всего открыто арестовать вас завтра утром. Превосходная миссис Больфем уже оправдана. Вы можете идти. С минуту она смотрела на него глазами, метавшими огонь, подобно батареи на вершине форта потом покачнулась и убежала в кухню. «Это заставит ее скрыться сегодня. Ее друзья спрячут ее. Самый факт ее бегства убедит полицию и репортеров в ее виновности. Это отлично для вас», — он говорил с мальчишеским задором, лицо сияло, утратив всю свою суровость. «Но если она невиновна, не беда. Ее спровадят из страны как нелегалку» и подозрение будет навсегда отброшено от вас. Это все, о чем я хлопочу». Порывисто он схватил ее руки в свои. «Я рад, я так рад! О, пока еще рано, но подождите!» Он выбежал из дома скорее, чем она сообразила, что он заставил себя остановиться, не высказав вторично признание. Миссис Больфен поднялась в свою комнату и легла снова успокоенная и, веря в свое безоблачное будущее, полной увлекательных возможностей для женщины ее положения и ума. Она решила приняться за серьезное чтение, чтобы даже самые завистливые не могли назвать ее поверхностнообразованной. Кроме того, уже не в первый раз она ощущала умственную неудовлетворенность. Ее ум был уже достаточно разбужен, чтобы сознавать свою неподготовленность и бедность. Вероятнее всего, что она поступит на исторические курсы в Колумбии, а потом на курсы психологии. Когда она надела скромную ночную рубашку и откинула волосы со своего довольно большого лба, раньше, чем туго заплести их на ночь, она неясно сознавала, что на этом пути лежало счастье и что умственные радости в действительности могут быть очень велики. И, с сожалению, она подумала, что хотела бы быть лучше образованной в молодость Тогда она не вышла бы замуж за человека, который вдохновлял и подстрекал ее только на мелочные цели, но была бы женой, например, судьи, который подавал бы блестящие надежды, как это было с Дуайтом Рошем. Если она привлекала такого человека теперь, когда ей 42 года, В дни своей молодости она могла бы привлекать их десятками, если бы она сама не была им чужда по духу. Но она была рассудительна, и в ее привычки не входил глубокий разлад с самой собой и недовольство жизнью. Ее длинные косы были заплетены так же ровно, как и всегда. Она заснула, думая о неприятной необходимости заниматься кухней завтра, так как Фрида, конечно, уйдёт